Легенда о мастере меча. Глава 1. Обучение искусству меча. В особняке маркиза меча. Командорство Башуй, провинция Тяньянь в династии Тяньзунь. Мэнэр, твой меч может быть быстрее и сильнее. Цзянь Мэн, красивая молодая девушка в белой одежде, усердно практиковала владение мечом во дворе. Скорость ее меча была довольно быстрой. Парень, стоявший рядом с ней и дававший ей советы, был молодым человеком в черном по имени Дзянь Ушуан. Судя по их внешнему виду, им обоим было всего по 15-16 лет, но Дзянь Ушуан уже мог указать на все ее недостатки со своим проницательным взглядом. Закончив с искусством владения мечом, Дзянь Мэй выпрямилась и спрятала меч в ножны. Она улыбнулась и подошла к Дзянь Ушуану. «Брат Ушуан!» Что думаешь о моем искусстве меча? Спросила Дзян Мэй. Искусство меча полярного сияния требует высокой скорости. Если практик заканчивает технику за 40 вдохов, это означает, что он владеет техникой на глубоком уровне. Ты закончила за 38 вдохов. Это хороший результат. Сказал Дзян Ушуан. Спасибо тебе за помощь. Без тебя я не смогла бы достичь такого уровня всего за 2 месяца. Сказала Дзян Мэй. Дзянь Шуан незаметно покачал головой. Он знал, что его помощь помогла лишь частично. А что более важно, сама Дзянь Мэй обладала прекрасным талантом мастера меча. В особняке маркиза меча, где большинство людей сосредоточились на практике искусства меча, возможно Дзянь Мэй обладала самым невероятным талантом, если не рассматривать его самого. Брату Шуан, а как много времени нужно тебе, чтобы выполнить полное искусство полярного меча? 30 вдохов? Спросила Дзян Мэй. 30 вдохов? Дзян Мшуан улыбнулся, но ничего ей не ответил. Любой, кто выполнит набор техник искусства меча полярного сияния за 30 вдохов, все так же будет находиться на глубоком уровне. Тем не менее, если он приложит все свои силы, он сможет закончить весь набор всего за 23 вдоха. Это означало, что он уже давно достиг таких высот. С твоим талантом владения мечом ты должен закончить менее чем за 30 вдохов, если бы... Цзян Мэй посмотрела на Цзян Шуана с сомнением и печалью в глазах. Цзян Шуан, естественно, знал, что она имела в виду. Он улыбнулся и сказал, «Не волнуйся, я уже скоро стану воином». В самом деле, Цзян Мэй одолевали сомнения. В конце концов, он говорил эти слова еще четыре года назад. Цзян Шуан был прямым учеником особняка Маркиза Меча. Его отец был мастером павильона Меча и был признан сильнейшим мастером в особняке Маркиза Меча. Джаньшуан вырос под руководством своего отца. Благодаря своему отцу он родился с высоким положением и стал одним из сильнейших учеников особняка Маркиза Меча. Однако все изменилось 4 года назад, когда ему было 12 лет. Беда никогда не приходит одна. Именно в этот год он должен был начать культивировать духовную силу, необходимую для того, чтобы стать воином. Однако он неожиданно обнаружил, что не может культивировать духовную силу как бы он ни старался. Неспособность развивать духовную силу была кошмаром для воина. Следует знать, что для того, чтобы практиковать боевые искусства, воину необходимо поглощать духовную силу неба и земли, а затем культивировать ее в собственном теле. Духовная сила была основой для любого воина. Невозможно стать воином, если не культивировать духовную силу. Такой человек будет выглядеть мусором в особняке маркиза меча, где сила лежала в основе всего. В течение последних четырех лет Шуан никогда не сдавался. Вместо этого он продолжал упорно трудиться, чтобы стать воином. Он надеялся, что однажды унаследует место своего отца и станет руководителем павильона меча. Но реальность была жестокой. Хотя Шуан не мог культивировать духовную силу, его талант в фехтовании был удивительным. Он практиковал искусство меча под руководством своего отца с самого раннего детства. Из-за статуса его отца и удивительного таланта, он запоминал любые искусства меча и мог полностью постичь их, лишь раз увидев. Хотя он был молод, не было никаких сомнений, что с точки зрения мастерства владения мечом он был номером один, но это ничего не значило, поскольку он не мог задействовать духовную силу. «На этот раз все точно», — уверенно сказал Дзян Шуан. «Хорошо», — Дзян Мэй улыбнулась, не воспринимая его слова всерьез. «Мэнэр, Юшуан». Добрый мужчина средних лет вошел во двор. Отец! крикнула дзян мэй. Дядя Лан, сказал дзянью Шуан. Этот мужчина был отцом дзян Мэй и великим старейшином красного боевого зала в особняке маркиза меча дзянь-лан. Ушуан, ты целый день обучал дзян мэй искусством владения мечом. Это очень мило с твоей стороны, улыбнулся дзянь-лан. Ничего особенного. Дзянь Шуан покачал головой и сказал: Дядя Лан, уже поздно, мне лучше уйти. Хорошо. Дзяньлан и дзянь Мэй посмотрели, как Дзянь Шуан постепенно удаляется. Когда Дзян Шуан исчез из виду, мягкий взгляд Дзенлана пропал. Мэр, как все продвигается? Спросил Дзяньлан тихим голосом. В искусстве меча полярного сияния я достигла глубокого уровня, ответила Дзянь Мэй с серьезным взглядом. Прекрасно! Дзяньлан сжал кулак с ликованием на лице. «Почти четыре года ты каждый день проводила с этим неудачником, чтобы он научил тебя искусству меча. Спустя четыре года страданий ты наконец что-то получила взамен. Теперь ты выучила все восемнадцать первоклассных искусств павильона меча и освоила их до глубокого уровня. Следующий шаг — выполнить наш план. «Отец, ты уверен, что мы сможем это сделать?» Нахмурилась Дзян Мэй и спросила, а ее глаза были холодными и беспощадными». Те, кто участвует в крупном мероприятии, не станут беспокоиться по пустякам. Взгляд Дзянлана стал снова холодным и острым. Все зависит от того, что произойдет завтра. Дзян Шуан вернулся в свой внутренний двор. Быстро поев, он сел на кровати со скрещенными ногами. Когда я сегодня сказал Майер о том, что скоро стану настоящим воином, она мне не поверила. Дзян Шуан улыбнулся, а его правая рука невольно коснулась нижней части его живота. В его животе с самого рождения существовала серая каменная бусина размером с кулак. Никто не знал, откуда она взялась, но это была главная причина, которая мешала стать ему воином. Другие полагали, что Дзян Шуан был ни на что негодным неудачником, который не может культивировать духовную силу. На самом деле он сам знал, что это неправда. 108 меридианов его тела были разблокированы уже давно, ему было довольно легко поглощать духовную силу. Тем не менее, духовная сила, которую он поглощал, в конечном итоге поглощалась этим шариком в его животе. Другими словами, вся духовная сила, которую он поглощал в итоге стала пищей для этого камня. Пока шарик поглощал всю духовную силу, Цзянушуан постепенно обнаруживал, что тот похож на бездонную пропасть. Все четыре года он занимался культивацией каждый день, чтобы как можно быстрее заполнить этот серый шарик духовной энергией, и чтобы он Наконец-то перестал препятствовать его собственному прогрессу на пути к становлению воином. Вчера он уже обнаружил, что шарик почти полностью достиг насыщения, и он наконец-то сможет культивировать духовную энергию в своем теле. Начнем! Ценюшан приступил к своей ежедневной культивации, с нетерпением ожидая перемен. Все прошло в точности, как он и ожидал. Шарик из серого камня в его теле достиг своего предела. Шарик неожиданно закружился в его теле, с каждым мгновением вращаясь все сильней. Неожиданно серый каменный шарик, который существовал в его теле уже столько времени, полностью исчез. Он пропал! Шарик пропал! Не так ли? Прилив огромной радости вспыхнул в глазах Цзэну Шуана. Но в следующий момент он вдруг широко распахнул глаза. В его разум ворвался поток информации. «Навык небесного творения» сформировать высшее боевое искусство с техникой создания небес и земли. Глава 2. Формирование высшего боевого искусства с техникой поглощения сущностей небес и земли. Дзянь Шуан открыл глаза, и в них читалось огромное удивление. Метод культивации? В моем сознании появился еще один метод культивации? Дзянь Шуан сначала был поражен, но в следующий момент он понял, что этот метод культивации был связан с тем серым каменным шаром. Дзяньшуан не был новичком, когда дело касалось методов культивации. В особняке маркиза меча ученики, которые конденсировали духовную силу, могли самостоятельно выбрать любой подходящий метод культивации в павильоне культивации. Хотя в этом мире были тысячи методов культивации, ни в одном из них автор не осмелился бы назвать его методом культивации небес и земли. Серый каменный шарик все это время скрывался внутри меня и впитывал всю духовную силу, которую я конденсировал в течение четырех лет. Он настолько необычен, что смог исчезнуть и оставить после себя метод культивации. Он должен быть невероятным. Дзянь Шуан принялся внимательно изучать навык небесного творения. Путь боевых искусств – это сражение с судьбой на основе формирования силы небес и земли. Навык небесного творения разделен на множество этапов включая все 9 небес Божественного пути, Высшее Духовное море, Высшее Золотое Ядро, Разрушение Иньянь, Почтенный Мастер, летящий на девятое небо и так далее. Каждый этап бросает вызов небесам и текущим порядкам. Использование боевых искусств на основе навыка небесного творения подразумевает прямой вызов небесам. Каждый шаг необычен. Любой, кто бросает вызов небесам, является врагом природы, также известный как непокорный культиватор. Это были несколько простых слов, но они заставили Шуана замереть. Культивация вопреки воле небес, культивация отличная от нормы, Дзянюшуан задумался. Он глубоко вздохнул и успокоился. Хотя это было лишь краткое введение, он уже смог заметить явные отличия от всех остальных методов культивации. Понимание дзянюшуана для воинов, как правило, путь боевых искусств начинался с духовного пути. Семь ступеней духовного пути, преобразование духовного моря, формирование золотого ядра, сфера пустоты инь-янь и легендарная сфера божественного превосходства были теми этапами боевых искусств, которые были ему известны. Тем не менее, этапы при культивации навыка небесного творения и каждая его сфера сильно отличались от его знаний. В самом начале были 7 шагов пути духа, в то время как в этом руководстве было 9 небес божественного пути. В первом случае было 7 ступеней, тогда как во втором 9. Это полностью противоречило общепринятым нормам культивации. Разделение сфер в этом навыке нарушало все общепринятые нормы, поэтому неудивительно, что этот метод культивации неизбежно бросал вызов небесам. Это был действительно бросающий вызов небесам метод культивации. Культивировать этим методом действительно означало пойти против естественного порядка вещей. Дяню Шуан сидел на кровати, охваченной сложными эмоциями. Он был шокирован и напуган, но волнение в его сердце было трудно скрыть. Такой бросающий вызов небесам метод культивации скрывался в каменном шарике Как мне следует поступить? Дяню Шуан крепко сжал кулаки. Однако эти сомнения длились лишь мгновение, а затем он быстро принял решение. У Шуан действительно не мог найти причину воздержаться от культивации навыка небесного творения. Более того, он 4 года страдал из-за этого серого шарика, а теперь его страдания наконец окупились в виде этого метода культивации. Если он в итоге не будет удовлетворен, обида в его сердце, копившаяся целых 4 года, не сможет рассеяться. Больше не колеблясь, Дзян Ушуан немедленно приступил к культивации в соответствии с инструкциями в навыке небесного творения. Безграничная духовная сила непрерывно втекала в его тело, а 108 меридианов безумно поглощали ее. Духовная сила потекла в его теле по уникальному маршруту. После большого круга эта сила направилась в дяньтянь дзянь-Ушуана. Ночь пролетала незаметно. Ранним утром следующего дня, когда еще было темно, до восхода солнца, Дзянь Шуан медленно открыл глаза, сидя на кровати. Он культивировал всю ночь. Посмотрев на правую руку, он увидел проблеск духовной энергии. Его глаза вспыхнули от возбуждения. Первые небеса божественного пути! После ночи культивации он не только создал первый поток духовной силы, но и его Дянь стало куда больше энергии. С точки зрения развития боевых искусств, Если человек может хоть немного сконденсировать духовную силу, пусть даже совсем крохи, он станет настоящим воином. Навык небесного творения действительно экстраординарен. Всего за одну ночь я смог накопить столько энергии в своем теле. Это скорость культивации намного выше, прежде использованных мною методов из-за маркиза меча. Более того, я чувствую, что сила, которую я могу высвободить, намного могущественнее, чем можно использовать на первой ступени духовного пути. Дзянюшуан сжал кулак и почувствовал большую силу. Первое небо Божественного Пути было почти таким же, как первая ступень Духовного Пути, но была очевидна разница в силе. Начальный этап навыка небесного творения включает в себя 9 небес Божественного Пути, что соответствует 9 ступеням. Сила, которую я могу высвободить куда больше, чем сила обычных воинов на первой ступени Духовного Пути, означает ли это, что когда я достигну седьмого неба Божественного Пути, я смогу запросто превзойти воинов на пике седьмой ступени духовного пути. Поэтому, когда я достигну девятого неба божественного пути, который является пиком божественного пути, я буду даже сильнее, чем эксперты сферы духовного моря? В его глазах промелкнул страх. Невероятно! Навык небесного творения слишком силен, и его скорость культивации была намного выше, чем при использовании обычных методов. Каждый его шаг действительно бросал вызов небесам. Каждый этап будет бросать вызов небесам естественным порядком, кроме того, метод культивации также содержал в себе секретную технику – тайный навык пожирания душ, повторил Дзенушаан про себя. Тайный навык пожирания души был крайне деспотичным и уж точно бросал вызов небесам. Это был скорее запретный навык, чем секретный. Он принадлежал к тому типу, когда ты сможешь победить тысячу врагов ценой жизни всего – Восьмиста человек. Во всяком случае, просто увидев видение, он уже начал опасаться его. Он не собирался практиковать этот навык прямо сейчас. Когда он увеличит свой уровень культивации, он сможет более тщательно изучить его. Воин! он наконец стал настоящим воином! Его сердце бешено взревело, поскольку он страдал целых четыре года. Теперь он наконец сконденсировал духовную силу и стал настоящим воином. Из-за этого у него возникло желание взрыветь во все горло. Он был Шуаном, когда в меч его в руках никто ему не соперник. Он больше не был мусором. Помывшись, Шуан вышел на улицу. Он не мог дождаться того момента, когда он сообщит Дзяньмен о том, что он стал воином. Он хотел сделать ей сюрприз. «Мэнэр, я же говорил тебе, что обязательно стану воином. Мало того, в будущем я стану столь же сильным, как мой отец». Я стану лучшим воином в особняке Маркиза Меча. С мечом трех убийств в своей руке я стану руководителем павильона Меча. Его сердце ощущало предкушение. А его отца не было слышно с того дня 4 года назад, после которого он принял решение. Он надеялся, что однажды станет достаточно сильным, чтобы унаследовать место своего отца и взять на себя ответственность за павильон Меча. Это было самое заветное желание в его жизни. Раньше... Он не мог конденсировать духовную силу, так что это были лишь мечты, но теперь все изменилось. Вы слышали новость о том, что Дзенлан, великий старейшина красного зала, поднял весь зал, чтобы потребовать от хозяина особняка назначить его дочь Дзяньмен мастером павильона меча? Дзянюшуан сразу остановился. Глава третья. Громом, пораженный. Правда ли, что дядя Лан в союзе с красным боевым залом попросил хозяина особняка назначить Мэн Эр мастером павильона меча, чтобы она могла взять за него ответственность? Это шутка? Дзянь Шуан усмехнулся и не воспринял это всерьез. В конце концов, он уже 4 года почти каждый день проводил вместе с Дзянь Мэн, а дядя Лан всегда был добр и заботился о нем, в результате чего они хорошо ладили друг с другом. Дзянь Шуан даже относился к ним как к собственной семье, не держа от них секретов. Его самое большое желание заключалось в том, чтобы стать мастером павильона меча, и Дзяньмен и дядя Лан прекрасно знали об этом. Кроме того, согласно традициям, позицию мастера павильона меча можно было передать только членам павильона меча, а Дзяньмен и Дзяньлан были родом из красного боевого зала. В особняке маркиза меча, павильон меча и красный боевой зал принадлежали к двум разным фракциям, которые боролись за господство. Особняк маркиза меча в свои ранние годы был сосредоточен на изучении искусства владения мечом, объединив под фамилией Дзян всех членов клана. Однако со временем, процветая и развиваясь, юниоры особняка маркиза меча также начали идти по иным путям, сосредотачиваясь на другом оружии. Это было особенно верно если их талант в выбранном виде оружия был куда выше, нежели в искусствах меча. Постепенно таких юниоров становилось все больше и больше, что в итоге привело к образованию красного боевого зала. Существование этих двух фракций никогда не приводило к открытым конфликтам, но всегда существовало скрытое соперничество. Теперь же отношения между двумя фракциями были особенно напряженными, так как Дзяньмен была дочерью мастера красного боевого зала, она являлась их наследницей. А как она могла взять ответственность за павильон меча? Дзяньшуан сначала не воспринял эти слова всерьез, думая, что этот человек, наверное, шутит, но сделав всего несколько шагов, он услышал еще одного человека. «Я тоже слышал об этом, Дзяньлан». Глава красного боевого зала вместе с алхимиками комнаты очищения пилюй отправился к мастеру особняка и попросил одобрить кандидатуру Дзяньмен на позицию мастера павильона меча. Категорически против этого выступил павильон меча. Тем не менее, с тех пор, как пропал мастер павильона меча дзянь-натян, у них уже нет большого влияния, их протесты были отклонены. Наконец, мастер особняка, хотя и неохотно, пообещал назначить Дзяньмен мастером павильона меча. Какие требования нужно соблюсти, чтобы претендовать на место мастера павильона меча? В особняке маркиза меча мастер павильона меча уступает лишь мастеру особняка. Он имеет высокий статус, который сложно получить, поэтому павильон меча всегда настаивал на минимальных требованиях к своему мастеру. Первое требование для становления мастером павильона меча является чрезвычайно высокие достижения в принципах меча и владения всеми 18 первоклассными искусствами меча. Самого павильона. Первоклассные искусства меча ⁇ Си-18 ⁇ воскликнули все вокруг. В особняке Маркиза Меча обычные ученики имели доступ лишь к искусству меча третьего и второго класса, в то время как искусство меча первого класса доступно лишь самым одаренным ученикам, которые были основными или элитными учениками. На сегодняшний день в павильоне меча было всего 10 человек, которые имели квалификацию, чтобы изучить первоклассные искусства меча, но даже так, они могли изучить лишь одно или два искусства. Что касается овладения всеми 18 первоклассными искусствами меча, даже основные ученики не имели права изучать их, все, не говоря уже о учениках красного боевого зала. «Для дзянмен просто невозможно достичь этого стандарта», – уверенно сказал кто-то. «Не совсем». Дзянь Мэн это все-таки сделала. Сегодня на глазах у мастера особняка она исполнила 18 первоклассных искусств меча и владела ими, как минимум на глубоком уровне. Что, простите? Как это возможно? Как она научилась всем этим искусствам меча? Все вокруг были шокированы. Однако дзянь Шуан, который стоял там все это время, был словно громом пораженный. 18 первоклассных искусств меча из павильона меча. Разве не он тот человек, который обучал Дзяньмен этим техникам? Четыре года назад именно Дзяньмен помогла ему выйти из затруднительного положения, когда исчез его отец, а он, как оказалось, не мог культивировать, что стало огромным ударом для него. Будучи благодарным ей, он почти каждый день проводил Дзяньмен. Она была наделена огромным талантом в принципах меча и была увлечена искусством владения мечом. Тем не менее, в красном боевом зале не было превосходных техник меча. Узнав это, Дзянь Шуан невинный 12-летний ребенок начал учить Дзянь Мэн искусство владения мечом. Позже он даже научил ее искусство меча из павильона меча. Прошло 4 года. За эти 4 года он научил каждому из 18 первоклассных искусств меча. Но сегодня, благодаря его урокам, она может претендовать на место мастера павильона меча. Стать мастером павильона меча было мечтой всей его жизни. «Нет, это невозможно. Дзяньмен никогда бы так не поступила», – покачал головой Шуан, не желая в это верить. «Чтобы взять на себя ответственность за павильон меча, требуется не только владеть нужными техниками, но и обладать большой личной силой. Минимальным требованием к мастеру павильона меча является способность продержаться против каждого из четырех великих старейшин павильона меча по крайней мере двадцать ходов. Дзяньмен успешно сделала это? Как это возможно?» Я хорошо знаю силу великих старейшин. Они уже давно достигли сферы Духовного моря, находясь всего в одном шаге от сферы Золотого ядра. Как Дзяньмен могла продержаться 20 вдохов? Мы все это время смотрели на нее свысока. Она всегда была тихой в особняке Маркиза Меча и редко показывала свою силу. Но сегодня, во время сражения со старейшими павильона Меча, все присутствующие были ошеломлены ее силой. Она уже достигла сферы Духовного моря. Еще один шаг, и она станет исключительным практиком на этапе Духовного моря. Дзянь Мэн, как она смогла достичь сферы Духовного моря? Я не думаю, что это возможно для 16-летней девочки. Мало того, что все ученики вокруг были ошеломлены, наибольший шок испытал именно Дзянь Шуан. Мэн Эр, она, она достигла сферы Духовного моря? Подумал Дзянь Шуан с неверием. Несмотря на то, что он почти каждый день проводил Дзянь Мэн, Она никогда не показывала свою силу. Дзяньо Шуан не придавал этому особого значения. Он думал, что она, как и остальные ученики их возраста, достигла примерно шестой или седьмой ступени духовного пути. Он никогда не думал, что она может достичь сферы Духовного моря. Как шестнадцатилетняя девочка смогла добраться до сферы Духовного моря? Такого еще никогда не случалось в особняке Маркиза Меча за несколько сотен лет их существования. Мэн. Толь невероятный гений, который не появлялся в особняке маркиза меча сотни лет. Она настолько хороша в 18 первоклассных искусствах, что смогла продержаться 20 дохов против великих старейшин. В результате всего этого мастер особняка дал свое согласие, чтобы Дзяньмен стала мастером павильона меча. Через два месяца в особняке «Маркиза меча» состоится ежегодная битва «Маркиза меча», где Дзяньмен сможет продемонстрировать всем свою удивительную силу на глазах у могущественных экспертов – командорства Башуй. Затем, на глазах у всех, она будет удостоена звания мастера павильона меча. Удивительно! Это действительно удивительно, что 16-летняя девочка достигла сферы Духовного моря. Все вокруг восклицали и возбужденно обсуждали эти новости. Все, кроме Дзян Шуана, который стоял рядом и смертельно побледнел после этой новости. Неужели Дзян Мэн действительно достигла сферы Духовного моря и может претендовать на место мастера павильона меча через два месяца? Нет, это не может быть, я не могу в это поверить. Сжимая кулаки, Дзян Шуан бросился к себе домой, как будто он сошел с ума. В его сердце царил хаос. Это не может быть правдой, он просто не мог поверить, что это была правда. Всем было известно, что павильон меча принадлежал их ученикам, и поскольку его отец был мастером павильона меча, он был единственным наследником. Он вспомнил, как его отец сказал, что лишь ученики павильона меча могут взять на себя ответственность за него. И это была мечта всей его жизни. Так как же он мог позволить другим украсть и разрушить его мечту? Глава 4. Кровавая клятва. Прибежал во внутренний двор, где он каждый день практиковал искусство меча с Дзяньмен. Обычно Дзяньмен уже ждала бы его здесь, но сегодня, после того, как Дзянь Лан пришел во двор, он не увидел ее на обычном месте. Там был лишь Дзянь Лан, одетый в черный халат. Он стоял с руками за спиной и спокойно ждал его. Дядя Лан, как обычно, с поклоном поприветствовал его Дзянь Лан. «Ты пришел?» – повернулся Денлан. Его обычно добродушное лицо изменилось и было холодным и отстраненным. «Ты, должно быть, уже все знаешь. Сегодня мастер особняка назначил Мэнэр мастером павильона меча. После битвы маркиза меча состоится церемония наследования. Кстати, знак статуса мастера павильона меча все еще у тебя!» Дзян-Юшуан был ошеломлен. Знаком статуса мастера павильона Меча был самый мощный меч в особняке Маркиза Меча, Меч трех убийств. Он был возвращен одним человеком, которому доверял отец, скорее после его исчезновения. Последние четыре года меч хранился у него. Это был тот длинный меч, который он носил на спине. Давай сюда, бежалостно сказал Дзанлан, И тело и сердце Джану Шуана задрожали, глядя на Джанлана. Он пришел в ярость и стиснул зубы и тихо сказал: Я хочу увидеть Дзянь Мэн. Мэн Эр, а какой у тебя статус? Думаешь, можешь встречаться с кем хочешь? Произнес дзянлан с насмешкой. Пока я ее не увижу, я его не отдам, вызывающе сказал Дзян Шуан. Даже в этот момент, где-то в глубине его души, он все еще сохранял надежду, что дзянмен вынудили сделать это. «Как ты смеешь!» — крикнул Дзян Лан. Он становился все более злым. «Отец!» — красивая девушка, одетая во все белое, медленно вышла из дома. Это была Дзян Мэн. «Мэнэр!» — Дзян Ушуан торопливо повернулся к ней. Однако всего один взгляд на нее разрушил его последние надежды. Он заметил, что ее глаза были холодными и безжалостными. Дзянушуан внезапно понял, что Дзян Мэн никто к этому не принуждал. «Ты лгала мне?» — спросил Дзян Шуан, уставившись на нее. «Лгала тебе?» «Нет», — Дзян Мэн покачала головой. «Я никогда и ничего тебе не обещала. Даже несмотря на то, что ты научил меня владению мечом, как я и просила. Я никогда тебя не принуждала. Это была сделка. Ты обучал меня, а я сопровождала тебя эти четыре года. Это справедливо». «Всего лишь сделка?» — переспросил Дзян Шуан с улыбкой. «Вы должны знать, что меч трех убийств был передан обратно человеком, которому доверял мой отец. Это может быть единственная зацепка для того, чтобы найти его». «Я знаю», – кивнула Дзян Мэн. «Вы также знаете, что моей самой большой мечтой было занять позицию моего отца с мечом трех убийств в руке, не так ли?» – вновь спросил Дзян Шуан. «Да», – Дзян Мэн снова кивнула. «Но тем не менее, это всего лишь мечты для тебя. Это никогда не случится». В конце концов, ты всего лишь мусор, не способный культивировать духовную силу. Мусор! Дзянь Шуан не мог перестать смеяться над собой. Было раннее утро, когда он начал культивировать навык небесного творения. И, наконец, собрал немного духовной силы. Теперь он стал настоящим воином. и Ему не терпелось поделиться этим с ней. Но кто бы мог подумать, что все это время она считала его мусором жалким человеком, который не мог культивировать духовную силу. Шуан, хватит. Не нужно больше торговаться. Это лишь сделает тебя еще более жалким. Если ты не можешь с этим смириться, ты можешь честно бросить мне вызов. В этом мире лишь сила дает тебе власть. Люди пользуются тобой, когда ты слаб. Кого ты можешь винить в этом?» Равнодушно сказала Дзян Мэн. «И это все? Все потому, что я слишком слаб?» Сказал дяню Шуан со слабой улыбкой, тем не менее, улыбка на его лице была горькой. Итак, я все время был дураком. Ха-ха, дурак! Я всегда был дураком! Я самый большой идиот в этом мире, взревел дяню Шуан, будто он стал безумным. Дзянь Лан и Дзянь Мэн стояли недалеко от него и наблюдали за всем этим без всякой жалости. То, что она сказала, было жестокой правдой. В этом мире царит закон джунглей. Дзянь Шуан печально рассмеялся, но в то же время его мозг, казалось, поразили 10 тысяч молний. Его лицо скривилось, а в глазах мелькали сложные эмоции. Сначала недоверие, затем шок и, наконец, гнев. Почти на грани безумия. Несколько секунд спустя Дзянь Шуан внезапно перестал смеяться. Когда он снова поднял глаза, он вновь стал спокоен. Дзянь Лан... И Дзяньмен заметили эту трансформацию. Они были весьма удивлены. Однако они не заметили радикальных изменений, которые произошли глубоко в его сердце за этот небольшой промежуток времени. Изначально невинный и простодушный Дзяньушуан исчез. Человек, который пришел к нему на смену, казалось, пережил десятилетие превратности жизни. Глубоко вздохнув, Дзяньушуан оглянулся на Дзяньмен. Взгляд был ледяным и совсем не нежным. Дзяньмен никак не могла подавить ощущение холода под его твердым взглядом. Эти глаза, насколько же они были холодными, словно ядовитая змея, смотрящая на свою добычу. «Дзяньмен, ты права, только слабые молят о жалости. Мастера же добиваются всего силой, Поэтому…» – произнес Дзянушуан ледяным голосом. Он вытащил меч трех убийств из-за спины и поднял его. Острый край меча рассек ладонь Дин Шуана. Жгучая боль пронзила его руку, когда он сжал окровавленный кулак. Не обращая внимания на боль, он посмотрел на Дяньмен и сказал, «Через два месяца, во время битвы маркиза меча, в день, когда ты публично добьешься успеха и у всех на глазах будешь назначена мастером павильона меча, я брошу тебе вызов. Клянусь, я дам вам знать, что павильон меча всегда будет принадлежать «Людям из павильона меча! Он принадлежит моему отцу! Принадлежит мне! Кому-либо еще невозможно получить его в свои грязные руки! Я убью любого, кто попытается посягнуть на это!» Кровь медленно стекала по его руке и капала на землю. Его слова были громкими и звучными. «А что касается меча трех убийств?» Глядя на меч в своей руке, Шуан усмехнулся. «Хочешь его получить? Лови!» Дзяньушуан бросил меч трехубийств в сторону Дзяньмен, а затем развернулся и ушел со двора. Но прежде чем покинуть двор, Дзяньушуан остановился и холодно сказал «Увидимся через два месяца». Дзяньмен внезапно почувствовала, что меч трехубийств в ее руке был чрезвычайно тяжелым и, слегка нахмурившись, в изумлении посмотрела вслед удаляющемуся Дзяньушуану. «Хм! Мусор!» который даже не может сконденсировать духовную силу, хочет бросить тебе вызов через два месяца. Он, должно быть, шутит. Будет чудом, если он сможет просто стать настоящим воином». Стоя рядом, презрительно сказал Дзянь Лан. Услышав это, Дзянь Мэн слегка расслабил нахмуренные брови. «Вот именно. Он все еще мусор, который не может конденсировать духовную силу. Как он осмелится драться со мной через два месяца? Это просто шутка!» Глава пятая. Комната для культивации. дзянь Шуан вернулся к себе домой в одиночестве и заперся внутри. Дзянь-Мэн! Дзянь-Юшуан в очередной раз посмеялся над собой. Он думал об этих четырех годах, проведенных с ней. Их совместное времяпрепровождение раньше было прекрасными воспоминаниями, но теперь они превратились в острые шипы, которые причиняли ему нестерпимую боль. «Слабак!» «Да, она права. В конечном счете моя сила слишком слаба. Если бы я был сильнее и могущественнее Дзян Мэн, то она бы никогда не осмелилась сказать такие слова передо мной. С такой силой нет никакой надежды, что она откажется от должности мастера павильона меча». «Сила!» Глаза Дзян Шуана были холодными. Никто не знал, как радикально менялась его личность в течение этого дня. Ни один посторонний и пальцем не тронет павильон меча. Через два месяца я должен победить Дзяньмен в честном поединке, прежде чем она займет должность мастера павильона меча. Два месяца! Он крепко сжал кулаки. Для других было бы невозможно за два месяца прорваться к сфере духовного моря, но Дзян Шуан был другим. В конце концов, Он практиковал навык небесного творения, который бросал вызов небесам. И поскольку это был способ культивации, который бросал вызов небесам, он должен был позволить развиваться вопреки естественному порядку. Особняк маркиза меча был расположен в префектуре Башуй, провинции Тяньянь, династии Тяньзунь. Это была одна из главенствующих сил в префектуре Башуй. И была сосредоточена исключительно на принципах меча. В особняке маркиза меча, павильон меча и Красный боевой зал представляли две различные фракции. Эти две фракции сражались как открыто, так и скрытно, но павильон меча всегда побеждал. Однако, когда Зань-Наньтянь, мастер павильона меча, исчез 4 года назад, павильон меча потерял самую главную опору. Его общая численность катастрофически сократилась, ровно как и его право голоса. Павильон меча пребывал в крайне невыгодном положении, когда боролся с красным боевым залом. Лучшим тому свидетельством было вчерашнее событие, когда позиция мастера павильона меча была обещана Дзяньмен. Павильон меча. Одетый в белое и с обычным длинным мечом за спиной, Шуан подошел к двери павильона меча. Глядя на два слова на вывеске сверху, его настроение стало чрезвычайно сложным. Он колебался мгновение, а затем вошел в павильон Меча. Когда Дяню Шуан появился в павильоне Меча, многие ученики, которые практиковались в искусстве Меча, не смогли не посмотреть на него. Это Дяню Шуан? Да, это действительно он. Он и есть предатель. Он обучал человека из Красного боевого зала многим искусствам Меча из нашего павильона. Как он посмел прийти сюда? Увы, мы не можем винить его. В конце концов, его тоже обманули. Если Дзяньмен завладеет павильоном меча, он пострадает больше всех. Пожалуйста, прекратите так говорить, ему очень больно. В павильоне послышался шепот. Большинство направленных на него взглядов были наполнены сочувствием. Новости о том, что Дзяньмен завладеет павильоном меча, облетели уже весь особняк маркиза меча. Поэтому ничего удивительного, что все здешние ученики уже обо всем знали. Вообще, посторонним нельзя было обучиться первоклассным искусствам меча. Даже основные ученики могли изучить всего одно или два искусства. Так каким же образом Дзяньмен выучила все 18 первоклассных искусств меча? Ответ был очевиден. Дзянь Ушуан научил ее. Во всем павильоне меча лишь Дзянь Ушуан знал все 18 первоклассных искусств. Благодаря положению его отца, он еще будучи совсем маленьким, учился у отца искусству владения мечом. От него он и узнал все 18 техник. Павильон наполнился бормотанием и перешептыванием. Но Дзянь Шуан не остановился. Он вошел прямо во внутренний зал с безразличным выражением лица. В зале – цветовласа старейшина в сером халате. Просматривал книгу, переплетённую нитями, но когда он увидел Дзянюшуана, то отвлёкся из-за удивления. Молодой мастер павильона произнёс старец в сером халате сдержанным голосом. «Старейшина Хун», — смиренно сказал Шуан, его глаза были полны вины. В течение многих лет старейшины павильона меча отдавали ему все свои силы. Однако в результате его глупости мастер павильона меча сменился, Им управлял человек из красного боевого зала. Поэтому Дзянюшуан чувствовал себя виноватым. «В этом нет твоей вины. Ты еще слишком молод. Еще не понимаешь всех этих хитростей и заговоров. Мы, старейшины павильона меча, не собираемся винить тебя». Старейшина Хун заметил чувство вины во взгляде Дзянюшуана и покачал головой. «Если кого и следует винить, то это Дзянь Лана и Дзянь Мэн. Их план оказался слишком подлый, тем более Дзянь Мэн, и я встречался с ней несколько раз. Но я никогда не думал, что она может так глубоко скрывать свои намерения. С таким умом, в таком юном возрасте, ее будущие достижения определенно будут велики. Наверное, не так уж и плохо, что павильон меча попадет в ее руки. «Павильон меча! Лишь ученики павильона меча могут взять на себя ответственность за него!» – твердо сказал Дзянь Шуан. Старейшина Хун был поражен на мгновение, а потом беспомощно покачал головой. На самом деле он всем сердцем не желал, чтобы Дзяньмен получила должность мастера павильона меча, но все уже решено. Что ему еще оставалось делать? Он мог лишь утешать себя этими мыслями. «Старейшина Хун!» «Я хочу войти в комнату культивации человеческого уровня», — внезапно сказал Дзянь Шуан. Комната культивации человеческого уровня, старейший Нахун, был шокирован. Комната культивации человеческого уровня была эксклюзивной секретной комнатой для культивации в павильоне меча. Кроме комнаты человеческого уровня, также существовали комнаты культивации земного и небесного уровней. Эти три комнаты могли помочь в культивации, но в них также были свои недостатки. Немногие ученики регулярно приходили сюда, чтобы культивировать в них. Однако Дзянь Шуан еще даже не начал конденсировать духовную энергию. Что он мог сделать в этой комнате культивации человеческого уровня? Хотя старейшина Хун был озадачен, он кивнул головой и сказал, «Пойдем со мной. Вскоре». Старейшина Хун привел Дзянюшуана в секретную комнату. «Молодой мастер павильона, ты уже приходил сюда 4 года назад и знаком с тем, что находится внутри. Не надо себя заставлять. Если ты не сможешь продолжать, выходи оттуда как можно скорее», терпеливо предупредил его старейшина Хун. «Я знаю». Дзянюшуан кивнул головой и вошел в комнату. В этой простой комнате не было никаких украшений. Когда Дзянь Шуан вошел в комнату, он почувствовал страшную силу, обрушившуюся на него и попытавшуюся его подавить. Ему показалось, что он увяз в грязи, и было очень сложно двигаться. Эта сила была уникальным давлением комнаты культивации человеческого уровня. Она была тиранической. Под воздействием этой силы каждое движение внутри комнаты было крайне сложным. Даже если человек хотел просто встать, он должен был полагаться на духовную силу, чтобы противостоять этому давлению. Таким образом, скорость потребления духовной силы была весьма большой. В общем, если обычный воин на первой ступени духовного пути будет находиться в этой комнате, его духовная сила истощится всего за 8 минут. А если практиковать искусство меча в этой комнате, то скорость потребления духовной силы будет просто астрономической. «Начнем же!» Лицо дзянь Шуана было спокойным, а длинный меч уже обнажен. Глава шестая. Дянь лин Промелькнул меч из света с непредсказуемыми изменениями скорости. Иногда вся эта энергия была сосредоточена в одной точке, а иногда разделялась на несколько лучей. Это было одно из первоклассных искусств меча в особняке маркиза меча под названием Искусство меча яркой Луны. В комнате культивации человеческого уровня Дзяню Шуан начал практиковать владение мечом под воздействием тиранической гравитации. Духовная сила в его теле истощалась с невероятной скоростью. Всего за мгновение, еще до того, как он полностью выполнил технику, он обнаружил, что что его духовная сила уже заканчивается. Не колеблясь, Дзянюшуан быстро убрал свой меч и направился в угол комнаты культивации, где была расположена желтоватая рогозовая подушка. Это было сделано специально для того, чтобы люди могли восстановить свою культивацию, не покидая тренировочной комнаты, сидя на подушке. Джани Шуан задействовал навык небесного творения, и поток духовной силы направился к нему со всех сторон. Проходя через все 108 меридианов, этот поток духовной силы направлялся к его Дантяню, просто с нелепой скоростью. Спустя 10 минут Джани Шуан снова поднялся на ноги. Его общая духовная сила достигла пика, став еще больше, чем была до этого. Как я и думал, Скорость поглощения духовной энергии небес и земли с помощью навыка небесного творения намного быстрее, чем при помощи культивации с помощью обычных методов. Правда в том, что при использовании обычных методов культивации воин должен будет потратить несколько часов на восстановление своих сил, а мне понадобилось всего 10 минут. Глаза Шуана заблестели от радости. Это была еще одна впечатляющая сторона навыка небесного творения. Скорость культивации и восстановления потраченных сил просто невероятна, и в сочетании с комнатой культивации человеческого уровня это давало почти невероятные результаты. Следует знать, что процесс истощения духовной силы, а затем ее восстановление очень полезен при культивации. Выполнение полного цикла позволяло воину значительно увеличить свой прогресс в культивации, а Дзянь Шуан практиковал навык небесного творения. Поэтому и польза для него была еще больше, чем для обычного воина. Как только он пришел в себя, он обнаружил, что его духовная сила значительно возросла. Таково было преимущество использования комнаты культивации человеческого уровня. Поскольку обычные войны долго восстанавливались, они могли завершить всего два цикла в день. Кроме того, культивировать в этой комнате было невыносимо тяжело, поэтому немногие ученики приходили сюда для тренировок. В основном сюда приходили в тот период, когда они были на грани прорыва, и им нужно было преодолеть последний рубеж. Ранее Дзянь Шуан уже приходил в эту комнату 4 года назад, когда обнаружилось, что я не мог конденсировать духовную силу. Навык небесного творения, который я практикую, делает мою скорость восстановления просто невообразимой. Другие могут закончить два цикла за один день, тогда как я смогу сделать это поменьше 20 раз, Это означает, что моя скорость минимум в 10 раз быстрее, чем у обычных воинов. Скорость культивации в этой комнате была настолько быстрой, что он сможет прорваться ко вторым небесам Божественного Пути всего за один-два дня. Мне потребовалось на 4 года больше, чем остальным, чтобы стать воином. Поэтому я должен работать усерднее обычных людей, чтобы больше не отставать. Яркий свет вспыхнул в глазах Шуана. С этого момента он полностью погрузился в процесс культивации. Цикл культивирования начинался с полного истощения духовной силы, а заканчивался ее полным восстановлением. Каждый цикл позволял стать ему сильнее, и более того, он ежедневно заканчивал десятки таких циклов. Десять дней пролетели в мгновение ока. Перед воротами павильона меча. Бам! Со звуком тяжелого удара ученик павильона меча был безжалостно отправлен в небо. Он тяжело упал на землю. «Ха-ха! Ученики павильона меча настолько слабы!» Смех исходил от юноши в фиолетовых одеждах. Он, очевидно, не был учеником павильона меча. Но властно стоял перед воротами павильона меча. Услышав его слова, многие ученики были вокруг возмущены, но ничего не могли поделать. «Нет ничего великого в том, чтобы достичь шестой ступени раньше меня и иметь более сильную духовную силу, чем у меня!» Побежденный ученик встал и сказал с негодованием. Факт в том, что ты потерпел поражение, но все еще не хочешь признавать этого. Все ученики павильона меча такие же, как ты. Юноша с насмешкой проигнорировал убийственный взгляд. Что? Он перевел взгляд на дзяню Шуана, который шел к павильону меча, а потому злобно улыбнулся. Дзяню Шуан, как обычно, пришел сегодня культивировать в павильоне меча, но стоило ему приблизиться к дверям. Это молодой мастер павильона, дзяню Шуан! внезапно послышался насмешливый голос. Дзянь Шуан остановился и увидел юношу в фиолетовых одеждах со слегка прищуренными глазами. У него было небольшое впечатление об этом юноше. Он знал, что его зовут Дзянь Лин, и он был превосходным учеником красного боевого зала. Что еще более важно, он знал, что этот парень был влюблен в Дзянь Мэн и все время пытался ей угодить. Но, к сожалению, Дзянь Мэн 4 года провела рядом с Дзянь Шуаном, изучая 18 первоклассных искусств павильона меча. Это привело к тому, что Дзяньлин ощущал жгучую ревность и ненависть по отношению к дзянью Шуану. У дзяньлине никогда не было возможности поквитаться с дзянью Шуаном из-за дзяньлана и дзяньмен. С мечом в руке никто не сравнится с ним. Имя хорошее, но ты его не заслуживаешь, без тени сомнения усмехнулся дзяньлин. Кроме того, ты даже хотел завоевать любовь дзяньмен. Ты словно жаба, которая желает отведать мяса лебеди. Ты только посмотри на себя, почему Мэн Эр любит всякий мусор, который даже не может культивировать духовную силу. Дзянюшуан взглянул на дзяньлина. Вместо того, чтобы рассердиться, он рассмеялся и сказал: Ты прав, такие люди, как я, не заслуживают Дзянь Мэн. Отдаю ее тебе. Отдаешь ее мне? Дзянь Лин сначала был озадачен, а потом пришел в бешенство. «Черт возьми, ты думаешь, мне нужно одобрение такого мусора, как ты, чтобы забрать ее?» Дзянь Шуан холодно рассмеялся и, не сказав ни слова, направился в павильон меча. «Мусор! Немедленно остановись!» – взревел Дзянь Лин. Дзянь Шуан полностью его проигнорировал и продолжил идти в павильон меча. «Ублюдок, как ты смеешь игнорировать меня?» Выругался Дзянь Лин, и его лицо было искажено от ярости. Он сместился и ладонью ударил в сторону дзяню Шуана. Почувствовав ветер за спиной, дзяню внезапно развернулся с холодным взглядом. И его рука атаковала с огромной силой, и духовная сила мгновенно вырвалась из нее. Свали с моей пути! Когда дзяню Шуан взревел, его голос обрушился вместе с силой его руки. Кулак дзянью врезался в ладонь дзянь Лина. Бог! Дзянь Шуан отступил на несколько шагов. В то же время Дзянь Лин тоже был вынужден отступить на шаг назад. Хотя Дзянь Лин был вынужден отступить всего на один шаг, но даже в этом случае он был поражен. Как это возможно? Дзянь Лин уставился на Дзянь Шуана с выпученными глазами. Он не осмелился атаковать в полную силу, поэтому в ладони было не так уж много энергии. Даже так обычный человек не смог бы легко отделаться после такого а дзянь Шуан даже заставил его отступить назад. «Третья ступень! Он достиг как минимум третьей ступени духовного пути, а возможно даже пика третьей ступени!» – сказал Дзянь-Лин с ужасом. Глава седьмая. Желаемое за действительное. Перед павильоном меча, помимо Дзянь-Линя и дзянь Шуана, Находилось большое количество других учеников павильона меча. Все они видели, что произошло, и были сбиты с толку. Он заставил Дзянь Лина отступить. Как такое могло произойти? Дзянь Лин находился на пике шестой ступени духовного пути. Даже если он использовал лишь часть своей силы, ни один простой человек не мог выдержать этого, не говоря уже о том, что Дзянь Лин был вынужден отступить. Третья ступень! Его культивация находится на третьей ступени духовного пути. Дзень Шуан сконденсировал духовную силу и стал настоящим воином. Он действительно достиг третьей ступени. Это было как гром среди ясного неба. Все ученики павильона Меча были поражены. Всего 10 дней назад Дзень Шуан не мог сконденсировать ни капли духовной силы. Но теперь, всего 10 дней спустя, он не только собрал духовную силу, но и совершил серию последовательных прорывов до третьей ступени духовного пути. Они понятия не имели, что Дзянью Шуан практикует навык небесного творения и уже не мог считаться обычным человеком. У него был метод, который бросал вызов небесам. Десять дней назад, несмотря на то, что он только сконденсировал духовную силу, его скорость культивации уже была быстрее, чем у обычных людей. Более того, Он занимался культивацией в комнате культивации человеческого уровня, где один день тренировок был равен 10 дням тренировок обычных людей. Спустя 10 дней он прорвался к третьим небесам Божественного Пути. Конечно, он только-только совершил прорыв и достиг третьего неба. Причина, по которой Дзяньлин подумал, что он был на пике третьей ступени, заключалась в том, что он практиковал навык небесного творения, поэтому его сила была значительно выше, чем у других воинов того же уровня. «Парень, признаю, я недооценил тебя. Я не ожидал, что ты можешь сконденсировать духовную силу. Но если ты всего лишь на третьей ступени, это не имеет особого значения. Рядом со мной ты по-прежнему мусор». Дзянь Лин уставился на Дзянь Шуана. Духовная сила, исходящая из его ладони, показала, что он готов на все. Дзянь Шуан прищурился. Как бы там ни было, сейчас он не мог сражаться с кем-то на пике шестой ступени. В этот момент «Что ты здесь делаешь?» раздалось низкое рычание, а затем из павильона показался старейшина Хун в сером одеянии. Старейшина Хун. Несколько учеников павильона меча одновременно почтительно поприветствовали старейшину. Увидев старейшину, Дзенлин немедленно остановился и изменил свой взгляд. Огромная духовная сила, исходившая от него, была отозвана назад. В то же время он поприветствовал его. Старейшина Хун, хм, старейшина взглянул на Дзянь и фыркнул. Ты, Дзянь Линь, не так ли? С культивацией на пике шестой ступени ты довольно хорош среди учеников своего уровня. Полагаясь на немного более глубокую культивацию, ты демонстрируешь свою силу перед павильоном меча, «Ты действительно думаешь, что в павильоне меча не найдется никого, кто сможет разобраться с тобой?» «Я не посмею!» Дянь Лин быстро покачал головой, а у него на лбу выступил холодный пот. Он прекрасно знал, что даже если павильон меча в последние годы сдавал позиции в особняке, все четыре великих старейшины павильона меча, которые находились в сфере Духовного моря, были опорой для особняка, особенно старейшина Хун чья сила входила в тройку лучших в особняке маркиза меча. Столкнувшись с таким человеком, даже при том, что он был гордым, он не смел грубить. «Немедленно убирайся отсюда!» – сказал старейшина. «Хорошо!» – тут же ответил Дзянь Лин, но когда он уходил, он взглянул на дзяню Шуана и сказал с насмешкой. «Дзянь Шуан, я слышал, что в тот день, когда Дзянь Мэн была назначена мастером павильона меча, Ты отправился искать ее, а потом смело бросил ей вызов. Сказал, что вы сразитесь через два месяца на битве маркиза меча. Все вокруг сначала были озадачены. Это был первый раз, когда они об этом слышали. Они посмотрели на Дзянью Шуана. Спустя два месяца Дзянью Шуан собирался сразиться с Дзяньмен? Неужели это шутка? В этом мире много людей, которые глупы и высокомерны. Но я никогда не видел настолько глупого и высокомерного человека, как ты. Ты всего лишь на третьей ступени, но действительно думаешь о победе над Дзяньмен, которая находится на углубленной стадии сферы Духовного моря? Ха-ха-ха! Я сейчас умру со смеха! Дзяньлин ушел, но его смех еще долго эхом отдавался перед павильоном меча. Шуан просто стоял с безразличным выражением лица. Многие смотрели на него сочувствием во взгляде, но некоторые с насмешкой и презрением, как у Дзяньлиня. Даже старейший Нахун смотрел на дзянью Шуана со сложным выражением лица. Через два месяца он бросит вызов Дзянмен. Дзянью Шуан собирался это сделать, полагаясь на свою культивацию на третьей ступени духовного пути. Все ученики в павильоне меча полагали, что он просто принимает желаемое за действительное. Когда дзянь Линь ушел, старейший Нахун подмигнул дзянью Шуану, Они сразу же вошли в павильон меча. Молодой мастер павильона. Поздравляю! «Ты, наконец, стал настоящим воином после четырех лет усилий», — улыбнулся старейшина Хун. Он видел все, что происходило за пределами павильона меча, в том числе и то, как Дзянь Лин был отброшен назад Дзянь Шуаном. «Ах, но ну недостаточно просто стать воином», — сказал Дянь Ушуан удрученным голосом. Старейшина Хун серьезно посмотрел на Дзянь Шуана и спросил. «Молодой мастер павильона». «Ты действительно хочешь сразиться с Дзян Мэн во время битвы Маркиза Меча?» «Да, это сражение неизбежно», – твердо сказал Дзян Шуан. Старейшина Хун посчитал это нереальным. «Молодой мастер павильона, ты должен знать, что во время культивации война прорваться на каждый последующий этап становится с каждым разом все труднее. Кроме того, это также займет много времени. Всего два месяца». Насколько я знаю, во всем особняке маркиза меча единственный, кто смог сделать нечто подобное, это мастер павильона меча, твой отец. Когда мастер павильона был молод, всего за два месяца он достиг шестой ступени духовного пути. Он последовательно совершал четыре прорыва, что бросало вызов естественному порядку. Причина, по которой он смог добиться такого прогресса, заключалась в том, что, во-первых, у него был огромный талант. А во-вторых, у него была поддержка в виде большого количества пилюль, предоставленных особняком маркиза меча. А самое главное, что эти два месяца твой отец провел на гладиаторской арене и почти каждый день проводил в сражениях. Только благодаря постоянным сражениям на грани жизни и смерти он смог добиться такого быстрого прогресса. Однако даже он смог сделать это, будучи уже на второй ступени духовного пути. Старейшина Хун внимательно посмотрел на Дзяню Шуана, но эти слова не смогли даже немного пошатнуть его решимость. Конечно, он понимал, что хотел сказать старейшина. Его отцу потребовалось два месяца, чтобы перейти со второй на шестую ступень духовного пути, что уже было невероятным подвигом, однако то, что собирается сделать он, было намного сложнее. Дзяньмен уже находится на углубленном этапе сферы духовного моря. Мне нужно достичь как минимум седьмого неба Божественного пути. Так, опираясь на навык небесного творения и тайный навык пожирания душ, я смогу победить ее. Перейти с третьего неба на седьмое небо Божественного пути означает сделать еще четыре прорыва. Но это, по меньшей мере, в 10 раз сложнее, чем перейти со второй ступени духовного пути на шестую. Но я непокорный культиватор. «Каждый мой шаг будет необычным и противоречащим естественному порядку. Другие люди не могут этого сделать, но для меня это возможно». Дзенюшуан принял решение. Его взгляд стал еще более решительным. Увидев это, старейшина Хун спросил, «Ты действительно хочешь попробовать?» «Конечно, но я не буду пытаться. Я точно одолею ее через два месяца». Взгляд Дзенюшуана был неумолим. В таком случае я больше ничего не стану говорить, но у меня есть кое-что, что может тебе помочь. Старейшина Хун достал нефритовую шкатулку и открыл ее. Внутри шкатулки находились две молочно-белые таблетки. Глава восьмая. Первоклассные пилюли духовной культивации пилюли духовной культивации? Шуан на мгновение удивился, но затем покачал головой. Что-то тут не так, аромат слишком сильный, они не могут быть обычными таблетками. Может ли быть, что это первоклассные таблетки? Пилюли духовной культивации были полезны исключительно воинам на этапе духовного пути. Именно на этом этапе практики они сильнее всего помогали в культивации. Однако, Существовало два вида пилюль духовной культивации. Первоклассные таблетки были в 10 раз реже и эффективнее обычных. Кроме того, в них почти не было примесей, поэтому их можно было использовать без каких-либо забот. Первоклассные пилюли духовной культивации были драгоценными сокровищами. Каждая сотня обычных таблеток не сможет сравниться по стоимости с одной первоклассной. В комнате очищения пилюль особняка Маркиза Меча было много алхимиков, но ни одному из них не удалось создать первоклассных пилюль, вот почему в особняке их просто не было. Если возникала необходимость, представители особняка могли их приобрести лишь у гладиаторской арены. Дзянюшуан не ожидал, что старейшина Хун обладал хоть одной такой таблеткой, не говоря уже о двух. Я заплатил немалую сумму, чтобы купить эти две первоклассные пилюли духовной культивации у гладиаторской арены. Я планировал найти хорошего ученика и дать их ему. Но не ожидал, что павильон меча столкнется с таким кризисом еще до того, как я успею его найти. Раз так сложилась судьба, я передам эти две пилюли тебе, молодой мастер. Надеюсь, они будут для тебя полезны, сказал старейшина Хун с улыбкой. Старейшина Хун, Зянь Шуан посмотрел на старейшину Хуна, но не протянул руки, чтобы принять таблетки. Первоклассные пилюли духовной культивации чрезвычайно сильны. Войну на этапе духовного пути обычно требуется месяц, чтобы полностью поглотить одну пилюлю, а теперь у тебя их сразу две. Оставшегося времени должно хватить, чтобы полностью поглотить две пилюли. Думаю, это должно существенно помочь твоей культивации, сказал старейшина Хун. «Большое вам спасибо!» Дзяньшуан кивнул, принимая шкатулку с пилюлями. «Старейшина Хун, будьте уверены, пока я жив, павильон меча не падет. Через два месяца я у всех на глазах сокрушу Дзяньмен из красного боевого зала во время битвы маркиза меча. Я дам всем знать, что мастером павильона меча может стать лишь выходец из павильона меча». Когда он это сказал, Дзяньшуан повернулся и вновь вошел в комнату для культивации. Только на этот раз он выбрал комнату культивации земного уровня. Старейшина Хун, старейшина Хун остался стоять на том же самом месте, наблюдая, как Дзянью Шуан входит в комнату культивации. Постепенно на его лице появилась улыбка. Характер молодого мастера так похож на характер его отца. Упрямый, да, мастер павильона был столь же упрямым. Но победить Дзянь Мэн через два месяца. Это не просто сложно, это почти невозможно. Старейшина Хун покачал головой. В тот день, когда Дзяньмен была назначена на пост мастера павильона меча, он лично сразился с ней. Он быстро понял, что она обладает необычайной силой, даже несмотря на свой юный возраст. Когда человек достиг выдающейся стадии сферы Духовного моря, уже давным-давно в поединке с ним почти невозможно продержаться 20 ходов. Тому, кто только-только достиг углубленной стадии Духовного моря. Однако Дзяньмен смогла это сделать. Я очень надеюсь, что у молодого мастера получится совершить чудо за эти два месяца. Это очень хорошие новости, что он смог сконденсировать духовную силу и стать настоящим воином. Нужно отправить письмо с новостями во дворец Золотого дракона. Огромное давление в комнате культивации земного уровня было куда сильнее, чем в комнате культивации человеческого уровня. Внутри комнаты духовная сила Шуана утекала с еще большей скоростью, чем раньше. Тем не менее, он продолжал практиковать свое неуловимое изменчивое искусство меча вместе с тенью, которая повторяла все его движения. Он использовал искусство меча голубого облака, одно из многих таинственных искусств павильона меча. Дзянь однажды выполнила все 18 первоклассных искусств меча на глубоком уровне, что вызвало восхищение у мастера-особняка. Они были так восхищены ею, что совсем забыли о том факте, что именно Дзянь Шуан обучил ее этим искусствам. Именно он был истинным гением. Теперь Дзянь Мэн была признана гением номер один в особняке маркиза меча. Но даже она понимала, что Дзянь Ушуан был в бесчисленное количество раз более одаренным, чем она. Его практика искусства меча потребляла огромное количество энергии, но он был к этому готов и уже проглотил пилюлю духовной культивации. Лекарство было невероятно сильным. После употребления всего одной таблетки потребуется целый месяц, чтобы полностью поглотить всю силу, содержащуюся в этой таблетке. Шуан задействовал навык небесного творения и почувствовал, как сила таблетки распространяется по всему его телу. Всего за одну ночь он полностью впитал всю силу первоклассной пилюли духовной культивации. Это позволило ему совершить прорыв на четвертые небеса Божественного пути. Четвертое небо Божественного пути. Дзянь Шуан сжал кулаки, чувствуя внутри себя растущую силу. Он только прорвался к третьему небу, а уже совершил еще один прорыв, достигнув четвертого неба. Это стало возможно благодаря пилюле духовной культивации, а также удивительной эффективности навыка небесного творения. Таблетка, которую другие должны были поглощать в течение месяца, он поглотил всего за день. Навык небесного творения поистине удивительный. С ним мне понадобился всего один день, чтобы поглотить всю силу таблетки, если бы у меня их было больше. При мысли об этом его глаза ярко вспыхнули. «Мне нужны эти первоклассные пилюли духовной культивации. Чем больше, тем лучше!» Сердце Шуана забилось быстрее при мысли об этом. Первоклассная пилюля духовной культивации за такое короткое время позволила ему добиться таких прекрасных результатов. Очевидно, что он хотел еще. Жаль, что эти таблетки не так легко получить. Даже в особняке маркиза меча не способны создавать такие таблетки. Возможно, в префектуре Башуй лишь гладиаторская арена способна массово их создавать, пробормотал Дзяню Шуан. Гладиаторская арена была огромной торговой организацией, которая обладала большим статусом в префектуре Башуй. Если особняк Маркиза Меча нуждался в оптовых закупках таблеток или даже просто ингредиентов, он обращался именно к гладиаторской арене. Между тем, кроме торговых операций, Людей особенно сильно привлекали проводимые в этом месте сражения не на жизнь, а на смерть. К примеру, отец Дзяньушуана когда-то провел целых два месяца, ежедневно сражаясь в этом месте, и добился таким образом огромного прогресса в своей культивации. Эти таблетки настолько дорогие, что на данный момент они мне не по карману. В таком случае у меня остается лишь один способ. Вне зависимости от того, каким будет результат, я должен хотя бы попытаться. Твердо сказал сам себе Дженни Шуан, глядя на единственную оставшуюся у него пилюлю духовной культивации, безумие и желания отражались на его лице. Дуэли. Поединки на гладиаторской арене. Потому и привлекали так много внимания, поскольку там сражались настоящие войны. Глава 9. Гладиаторская арена. Хотя... Префектура Башуй была лишь одной из 108 префектур в провинции Тяньянь. Ее территория все равно была очень большой. Особняк Маркиза Меча был публично признан сильнейшей силой в префектуре Башуй. Но на самом деле была еще одна, даже более могучая организация. Однако ее силы скрывались в тени и редко вступали в открытые противостояния. Поэтому звание сильнейшего было отдано особняку маркиза меча. Эта могущественная организация и была гладиаторской ареной. За гладиаторской ареной стояли члены королевской семьи династии Тяньцзунь. Гладиаторские арены были возведены абсолютно во всех провинциях на территории династии Тяньцзунь. В самом центре префектуры Башуй располагалась территория гладиаторской арены. В здание гладиаторской арены зашел человек в маске, одетый в белые одежды и с длинным мечом в руках. Слуга поприветствовал его и сказал, «Ваше превосходительство, что мы можем для вас сделать?» «Я хочу участвовать в поединке», ответил В «Поединке?» Слуга удивленно поднял брови. На гладиаторской арене проходили различные мероприятия, среди которых поединки были самым частым зрелищем. «Пожалуйста, скажите мне свое имя и уровень культивации», сказал слуга. «Зовите меня Нань, а что касается культивации?» С поворотом его запястья из него вырвался поток духовной силы. «Четвертая ступень духовного пути», слуга слегка улыбнулся, «в это место приходило бесчисленное количество людей. В поединках участвовали как воины на этапе Духовного моря, так и на этапе Золотого ядра. А что касается воинов на этапе Дзянюшуана, их было очень много. «Какую вы хотите сделать ставку, господин Нань?» – спросил слуга. «Вот такую». Дзянюшуан достал деревянную шкатулку и открыл ее. «Пилюля духовной культивации?» Слуга сразу же узнал эту вещь, но не предал этому значения. Через пару мгновений выражение его лица резко изменилось. Это первоклассная пилюля духовной культивации? Господин Нань, давайте поговорим в другом месте, следуйте за мной, сказал слуга, понизив голос. Дзянь Ушуань убрал деревянную коробку и кивнул. Он последовал за слугой в тайную комнату, где его ждал другой слуга. Он был одет в черные одежды, очевидно имея более высокий статус на этой арене. «Господин Нань, наша арена работает в каждом крупном городе династии Тяньцзунь, поэтому наши правила повсеместно известны. Я думаю, вы тоже знаете о них», — сказал слуга в черном, глядя на Дзянь Ушуана. «Да, когда ты участвуешь в поединке не на жизнь, а на смерть, за свою жизнь ты отвечаешь сам», — сказал Дзянь Ушуан. В таком случае я как можно быстрее найду тебе подходящего соперника. Что касается этой первоклассной пилюли духовной культивации, передай ее мне. Слуга в черных одеждах посмотрел на Дзяню Шуана. Конечно, Дзяню Шуан уже знал о правилах и без колебаний передал пилюлю. Могу я узнать, сколько первоклассных пилюль духовной культивации я смогу получить в случае победы на нашей арене? «Приз всегда идет один к одному, поэтому, естественно, вы получите одну пилюлю. Конечно, вы всегда можете продолжить сражение, если уверены в себе», – сказал слуга в черном. «Один к одному», – Дзянюшуан нахмурился и покачал головой. «Это слишком медленно, у меня нет столько времени на сражение». Есть ли у вас какие-нибудь поединки, которые могут позволить выиграть больше первоклассных пилюль духовной культивации за один раз? Особые поединки? Да. Слуга в черном кивнул. Если вы хотите выиграть побольше таблеток, есть лишь один способ. Вы должны участвовать в вызове, игнорирующем ранг. Все с той же улыбкой ответил слуга в черном. Победа в таком поединке в 10 раз выше. Другими словами вы получите 10 первоклассных пилюль духовной культивации, если победите. Но это не так просто. 99% участников так и не смогли этого сделать. Большинство из них в конечном счете погибли. Вызов игнорирующий ранги, лицо Дзенюшуана помрачнело. Находясь на четвертом небе Божественного Пути, он должен был победить кого-то на уровне пятой ступени Духовного Пути. Хотя я лишь на четвертом небе Божественного Пути, мой навык небесного творения куда сильнее, чем у моих сверстников. Моя духовная сила достаточно сильна, чтобы посоперничать с воином на пике четвертой ступени Духовного Пути. Все еще остается приличный разрыв с мастерами на пятой ступени Духовного Пути. Но у меня есть поддержка в виде техник боевых искусств. Дзянь Шуан был абсолютно уверен в своем мастерстве владения мечом. «Моего мастерства должно быть достаточно, чтобы компенсировать разницу в духовной силе. Кроме того, у меня еще остался один козырь». Глаза Дзянью Шуана заблестели, когда он принял решение. «Хорошо, я согласен сделать вызов игнорирующий ранги. Пожалуйста, организуйте все». Мужчина средних лет, одетый в свободную пурпурную мантию, появился на гладиаторской арене. «Управляющий!» «Приветствую вас, господин управляющий!» «Всякий раз». Когда слуги проходили мимо мужчины средних лет, они смиренно демонстрировали свое почтение. «Есть ли сегодня какие-нибудь интересные поединки?» – спросил мужчина-слугу. «Господин, вы пришли как раз вовремя. Очень скоро у нас состоится уникальный смертельный поединок. Один воин будет находиться на пятой ступени духовного пути, а другой – на четвертой. Кажется, он совсем недавно прорвался на четвертую ступень», – ответил слуга. «О!» Вызов игнорирующей ранги, мужчина в пурпурном приподнял брови и кивнул, будто был заинтригован. «Пойду сам, посмотрю, что там». Большое количество зрителей толпилось вокруг песчаной арены, находящейся в самом центре этого огромного места. Все были заинтригованы вызовом игнорирующим ранги. Человек в пурпурном нашел случайное место среди толпы и начал наблюдать за ареной. Вокруг было так много народу, что атмосфера была хаотичной, а шум стоял практически невыносимый. Толпа была возбудоражена, когда увидела смуглого мужчину со стрепанными волосами, выходящего на арену. «Копье дьявола! Копье дьявола!» Многие зрители приветственно заорали по всей арене. Человек вышел на арену с копьем в руках. Его глаза прошлись по толпе. Он вдруг усмехнулся обнажив белые зубы и показав свирепое выражение. Копье дьявола считался экспертом на гладиаторской арене. На пятой ступени духовного пути он убил двух воинов одного с ним уровня в битвах не на жизнь, а на смерть, используя чрезвычайно жестокую тактику. За прекрасное владение копьем он и получил свое прозвище. На другой стороне арены в маске тихо стоял Дзянь Ушуан с длинным мечом в руке, Его глаза были устремлены на жестокого противника, остро ощущая давление, исходящее от него. Шуан выглядел мрачным. Он знал, что его противник был не просто воином на пятой ступени духовного пути. Тот факт, что он смог победить в двух поединках на этой безумной арене, означал, что его сила была куда выше. Он действительно не хотел сражаться с копьем дьявола, тем более в поединке не на жизнь, а насмерть, если бы у него был выбор. Но у него просто не было выбора. В конце концов, время было не на его стороне. Его личность могла быть легко раскрыта по искусствам меча, которые были родом из особняка маркиза меча. Поэтому он просто не мог себе позволить сражаться здесь раз за разом. У него оставался лишь один выбор – рискнуть жизнью и принять этот вызов, чтобы попытаться получить первоклассные пилюли духовной культивации, которых он так остро нуждался. «Никогда тебя не слышал, парень в маске!» «Вероятно, это наш первый бой на гладиаторской арене, но тебе действительно не повезло встретиться со мной». Копьё дьявола холодно уставился на Дзянюшуана, словно хищник на свою жертву. Глава 10. Копьё дьявола. На гладиаторской арене сражались самые разные люди, включая тех, кто скрывал свою личность. Как это сделал Шуан. Таким образом, никто не придавал этому особого значения. Хватит болтать! Давай драться! Голос Дяни Шуана был ледяным. Как только он закончил фразу, он сразу задействовал духовную силу. Четвертая степень духовного пути! Копие дьявола было ошеломлен, и его лицо покраснело от гнева. Ты смеешь недооценивать меня! Копь дьявола считал себя очень сильным после того, как последовательно одолел двух воинов своего уровня. Но теперь его противником являлся воин на четвертой ступени духовного пути. Когда он подумал об этом, сразу пришел в ярость. «Отправляйся в ад!» Его длинное копье пронзило воздух, словно дракон, вызывая звуковой взрыв. И появившись перед Дзянюшуаном за мгновение. «Какая скорость!» Дзянюшуан был поражен, но его собственные движения нисколько не замедлились. Он обнажил свой меч из ножен, мгновенно превратив свой клинок в тень, за которой было сложно уследить. Он ударил противника в тот момент, когда его духовная сила вырвалась наружу и подтолкнула его силы к их пику. <толкнул> Копье и меч с лязгом столкнулись. Дзянюшуан повернул запястье, наклоняя вперед свой длинный меч. Словно призрак, меч скользнул вдоль копья, направляясь к рукам копья дьявола. «Это искусство меча!» Почувствовав шок, у копья дьявола мгновенно исчезло всякое презрение к своему противнику. Хотя это движение было простым, он смог понять, что Дзянюшуан обладает удивительным навыком в обращении с мечом. «Пошел прочь!» – взревел он с силой, махнув копьем. Его могучая сила мгновенно отбила Дзянюшуана. Он повернулся, желая начать контрнаступление. «Будь то копье или твое тело, ты слишком неуклюжий. Иди сюда и стань моей добычей!» Голос Дени Шуана дошел до ушей его противника одновременно с тем, как на него обрушился целый ряд ударов. Быстрый. Он был слишком быстрым. Все было настолько быстро, что возникало ощущение, что этого воина на четвертой ступени духовного пути просто невозможно убить. Кроме того... Искусство меча Дзянь Шуана все время видоизменялись, что не позволяло копью дьявола дать нормальный отпор. Какое великолепное искусство владения мечом! Просто устрашающе! На зрительских местах поднялся переполох. Повсюду слышались удивленные возгласы. Толпа понимала, что это был вызов игнорирующей ранги, когда воин четвертой ступени духовного пути бросил вызов воину пятой ступени. Как правило, в таких сражениях не происходило никаких сюрпризов. В конце концов, между четвертой и пятой ступенями духовного пути была довольно большая разница. Тем не менее, все были поражены сразу после начала сражения. Копье дьявола, который находился на пятой ступени духовного пути, фактически был полностью подавлен противником на четвертой ступени. Интересно. Мужчина средних лет в пурпурной мантии улыбнулся, увидев разворачивающуюся на арене сцену. Воин в маске должен быть молодым, но он действительно отлично владеет мечом. Если я не ошибаюсь, он использует искусство меча падающего листа, которое родом из павильона меча. Это просто первоклассное искусство меча, но он отлично им овладел и способен показать с его помощью отличные результаты. Каждое его движение чистое, без лишних прикрас. Это показывает, что у него отличное понимание искусства владения мечом, а также прочная основа. Его талант в принципах меча экстраординарен, поэтому он так хорошо сражается, даже несмотря на свою молодость. С другой стороны, этот неудачник, которого почему-то назвали копьем дьявола, он совсем паршиво обращается с копьем. Если бы не его преимущество в духовной силе, Он бы проиграл еще в самом начале. Мужчина средних лет в пурпурной мантии был управляющим гладиаторской ареной, и его прозорливость была не меньшей его статуса. Лишь взглянув, ему удалось увидеть все величие искусства владения мечом Дзянью Шуана, а также его талант в принципах меча. Этот человек не ошибся. Дзяньюшуан действительно поистине великолепно владел мечом. Он бы не принял вызов, если бы не был уверен в себе. На арене поединок проходил полностью под контролем одного человека. «Как такое может быть? Как его меч может быть настолько быстрым? Я на пятой ступени духовного пути, но даже так я не могу сравниться с ним в скорости!» Копьё дьявола было ошеломлён, но быстро стал раздражённым. Копьё дьявола закричал в ярости, бушующее пламя гнева вспыхнуло в его глазах. В следующий момент он полностью вышел из себя. Бум! Пронзительный звуковой удар разнесся по всей арене. Игнорируя угрозу Дзянюшуана, он сразу же показал свой самый главный козырь, свою сильнейшую технику, которая была чрезвычайно опасной. «Смотрите, копье дьявола использует свою сильнейшую технику. Это 13 стилей пронзающего облака копья!» Кто-то закричал со зрительских мест. 13 стилей пронзающего облака копья были техникой непрерывной атаки, когда каждый новый удар был все сильнее и яростнее предыдущего. Это была уникальная техника, которая привела копье дьявола к славе. Ее сила была настолько страшной, что даже дзянь Шуан был обеспокоен. Он быстро использовал свой меч, чтобы противостоять непрерывным и яростным ударам копья. Его руки онемели после 12 ударов копья сделанных на одном дыхании. Тем временем Копьё Дьявола сконцентрировал свою силу и задействовал её на пределе, демонстрируя свою самую сильную и ужасающую тринадцатую атаку. «Сдохни!» — закричал Копьё Дьявола, свирепо исказив лицо. «Пошёл к чёрту!» Убийственное намерение вспыхнуло в глазах Зенюшуана. Ледяная тень меча промелькнула и сразу исчезла. Тень была невообразимо быстрой. Ярко-красный цвет брызнул в воздух. Свирепая улыбка копья дьявола застыла на его лице. Но его глаза были полны нежелания и негодования. Если присмотреться, можно было увидеть отчетливую рану на горле, которая не оставляла надежды на выживание. Копье дьявола, воин пятой ступени духовного пути, выигравший два смертельных поединка подряд, был убит. Дзянюшуан стоял у трупа, копья дьявола, тяжело дыша. «Какая опасная ситуация. Это действительно воины, которые убивают на гладиаторской арене. Безумие въелось с ним в кости. Он действительно решил идти до конца, даже когда на своей шкуре испытал мое искусство владения мечом. Я не смогу сравниться с его безумием. К счастью, у меня был козырь, иначе сегодня меня ждала бы смерть», – вздохнул Дзянюшуан. Все зрители на арене были ошеломлены и потрясены. Бесчисленные зрители затаили дыхание с недоверием глядя на арену. Никто не ожидал, что копье дьявола, могущественный воин, выигравший два поединка подряд, умрет от руки воина на четвертой ступени духовного пути. Вызов, игнорирующий ранги, был завершен победой. Среди зрителей, мужчина средних лет, свободной пурпурной мантии, который раньше был просто заинтересованным, резко изменился в лице и стал серьезным. Искусство меча, которое он только что использовал, это безымянное искусство меча.